Красота. На фоне черного ночного неба портал действительно выглядел восхитительно пугающим. Особенно с учетом того, что в момент съемки сквозь него нескончаемым потоком лезли демоны. Летающие, ползающие, бегающие, но ни одного гуманоидного. Похоже, враги рода человеческого действовали по тому самому плану, о котором я узнал, будучи в их столице. Сначала идет безмозглая масса, способная истощить силы защитников и, в идеале, сбросить весь их прогресс до 250-го или 500 уровня. Но это касается игроков, понятно. А потом уже придет время элиты. Меняю шикарные апартаменты в Орохе на хижину в окрестностях Катальи. Срочно! Шустрый. Сейчас чувствую, весь Восток захочет переселиться. о ло, -ло кажется, пора сваливать. «Ха на игре, демоны всех вынесут!» «Как? Как эту орду вообще можно убить?» Я с грустью закрыл тему и окинул взором несколько ближайших. Там было то же самое. Народ пребывал в шоке и не понимал, что можно противопоставить начавшемуся вторжению. «Да ничего нельзя, крабы тупые. Появится на карте новая область с высокоуровневыми тварями, да и все. Будете к ним в рейды ходить или ли огребать в порядке строгой очередности?» Поболтавшись по форуму еще немного, я забрался в глобальный рейтинг и удивился. В первую очередь тому, что аннигилятора в списках не оказалось, а место десятого Центуриона снова стало вакантным. Все-таки слился, что ли? Изучение связанных с рейтингом тем прояснило истину. Народ, куда делся аннигилятор? В топе теперь место свободно. Точно, торопись, налетай, место в топе покупай. Так чего там с аннигилятором? А ты не в курсе, что ли? У чувака случилась неиллюзорная попоболь. Вот, похоже, я решил самовыпилиться из игры. Что, что случилось? Просто поищи в интернете, смертная тень унижает аннигилятора. Эмоции и удивления тебе обеспечены. Поищу. Что, он просто из-за какой-то игровой фигни свалил? О, бро, поверь, это была весьма солидная фигня. Я бы даже сказал весомое. Весомое не подходит, там вопрос слишком серьезно встал, чтобы считать его весомым. Что-то я ни черта не понял. Кстати, получается, смертная тень теперь имеет шанс опять залезть в топ? А что, может в этом и был план? Всего-то нужно поюзать еще девять таких демонов. А вдруг они у него есть? Пара деньков, и топ снова чист. — Было бы прикольно, а то в этот раз его захватили уж слишком нагло. — Так он реально свалил с концами? — Черт его знает. Может, нового перса создал, все шмотки и бабло останутся, а вот позорного клейма больше не будет. — По номеру учетки отследить можно. Кто-нибудь его знает? — Я знаю. Пробил. Там действительно новый перс. Уже двадцать седьмой уровень, раскачка тоже в боевого мага идет. — Вот он, дебил. Все же узнают. Ну, далеко не все. К тому же, прямо сейчас номер капсулы с аннигилятором уже не сопоставить. Но мы-то знаем. Север помнит. Тень жесток. Пустить на одного из абсолютных топов — это сильно. Аннигилятор его в реале найти обещал и покарать. Пока что он краба-мага вместо этого качает. А где сам тень? Давно его не видно. Забанили его жестоко. Сидит сейчас, небось, нас читает. Тень, бро, привет, ты крут. Спасибо. На мою физиономию забралась улыбка. Мелочь, а приятно. Вернувшись к рейтингу, я принялся его рассматривать, пытаясь понять, почему все перевалившие за пятисотый уровень так на нем и остаются. Убивает их кто-то, что ли? Через несколько минут поиска ответ открылся мне в виде официального поста от администрации. Уважаемые игроки, в целях более интересной и честной гонки за божественным титулом официальный рейтинг не показывает прогресс игроков после 500 уровня. Мы предполагаем, что в ближайшем будущем развернется жестокая конкурентная борьба и не хотим помогать ни одной из сторон в идентификации возможных противников. Отныне вам придется полагаться исключительно на свои навыки разведки и скрытности. Удачи в походе к вершине! Но вот что за отстой? Я опять поднялся со своего места и принялся расхаживать по комнате. Квесты, демоны, настоящая игра только начинается. Небось, народ скоро и потерянный континент заново откроет, а я так и буду тут сидеть, как кучка унылого дерьма, выброшенного на берег жизни. Кое в чем мои слова оказались пророческими. Немного поругавшись на судьбу и слегка отбив плечо о дерзко вставшую на пути стену, Я вернулся за компьютер, поискал новости об отважных мореплавателях и нашел. К моему удивлению, больше всего повезло норвежцам на их смешном средстве передвижения. Вы видели по карте, где эта хрень из палок и веревок уже находится? Ого, это как? Очередной долбанный чит или баг. Игра дерьмо, нормальным игрокам в ней делать нечего. А что ты тогда в ней забыл? Впрочем, вопрос риторический. «Есть здесь на форуме кто-то с этого плота?» «Да, бро, все шестеро викингов сидят на русском форуме. Отвечаю». «Что, уже и спросить нельзя?» «Тупые вопросы должны быть наказаны унижением краба-автора». «Хорош хренью страдать. Я на норвежский форум ходил, прочитал, что они там пишут. Если вкратце, то их плод натолкнулся на какой-то необитаемый островок, где нашелся магический свиток». Жестко бустящие скорость передвижения по морю. Через недельку, наверное, уже на континенте будут. И на этом континенте им глаз на попу натянут, причем много раз. Может и так, мне лично гораздо больше нравится следить за всеми теми крабами, которые за бешеное бабло понастроили себе корабли, а в итоге сливают гонку горстки лошков на убогом корыте. Похоже, пора готовить злато Сколько они там попросят за телепорт на континент? — Да хрена попросит я думаю. У норвежцев обсуждение уже идёт, вроде как тысяч триста за проход одного человека с договором, ограничивающим возможностью установки своего телепорта, и несколько миллионов, если хочешь получить право на установку портала. — Я офигею со скандинавов. Откуда такие цены? — Жадные барыги. — Топы заплатят, думаю. А на парней ты зря волну гонишь. Они шли к успеху и, похоже, дошли. Никто не запрещал тебе быть на их месте. докинутых Копят пропуск за триста штук, а потом телепорт влепят. Игра не позволит. Здесь же такие вещи контролируются, так что телепорт тупо не включится. Обидно. Жадность должна быть наказуема. Жадность это у тебя, а у них просто бизнес. Закрыв к чертовой матери форум, я пошел спать. Иначе такими темпами можно было и коньки отбросить со злости. Причем безо всяких там огоньков. Заснуть удалось с превеликим трудом. Даже сквозь наступающую дремоту перед самым сном мысли о сложившейся ситуации упорно продолжали лезть мне в голову. И кое-какие из них неожиданно оказались весьма отдельными Следующее утро было встречено мной у дверей полицейского участка. «Слушаю вас», — равнодушным тоном произнес дежурный, пытаясь сдержать зевок. «Что-то случилось?» э — Не совсем. Я слегка смутился, не зная, как правильно сформулировать свои пожелания. — Мне бы поговорить с сержантом Васиным, если он, конечно, сейчас на работе. — Давайте паспорт. Полицейский все же не удержался от зевка. — Хотите сообщить о нарушении? — Нет, я больше по личному делу, — сообщил я, протягивая документы. — По личному так по личному, Денис Сергеевич. Васин вас знает? — — Ну, должен помнить. — Хорошо, присядьте, сейчас я его позову. Ждать мне пришлось минут десять. Наконец, знакомый полицейский все же появился в приемной, сразу направившись в мою сторону. — Что-то произошло? — Добрый день, сержант. Нет, нет, ничего такого, чтобы касалось вашей работы. Я бы хотел проконсультироваться с доктором. Васин посмотрел на меня таким взглядом, Словно всерьез раздумывал, не отправить ли утреннего посетителя прямиком в психушку. «Э, — Вы не поняли, сержант. Я чувствую его помысл, и протестующий поднял вверх ладони. — Дело в том, что у меня явно прогрессирует эта болезнь, которая от игры, и мне очень нужно поговорить с тем врачом, который тогда приехал ко мне домой. Я особо по больницам никогда не ходил, так что никого из врачей не знаю, а он мне показался весьма сведущим. Полицейский, слушая меня, немного расслабился и кивнул. — Понятно. Рад, что вы все же начали думать о своем здоровье. Сами понимаете. Телефон я вам не дам, но сейчас узнаю, согласен ли он с вами поговорить. — Это не бесплатно, — решил на всякий случай уточнить я. Васин только рукой махнул. — Лучше коньяка ему возьмите нормального. Подождите минутку. О чем полицейский разговаривал с доктором, услышать мне не удалось, но результат оказался положительным. Он не против. Подъезжайте к нему на работу, на проходной скажете, что к Малахову, вас пропустят. В курсе, куда ехать? Да, спасибо большое. Не за что. выздоравливайте там. Дорога на станцию скорой помощи для меня пролегла через знакомый супермаркет, в котором пришлось ждать десяти часов утра для того, чтобы купить коньяк. Я накручивал круги по магазину, вызывал подозрения у охранников, злился на дурацкие законы и надеялся, что за это время доктор никуда не уедет. Повезло. Коньяк был куплен, а Малахов оказался на месте. «Ну, рассказывайте, с чем пожаловали?» — предложил он, когда я пробрался к его машине мимо бдительного вахтера. Пришлось беспрекрас объяснить сложившуюся ситуацию. «То есть играть вы все равно хотите», — хмыкнул он, прикуривая сигарету. «Эх, молодежь! Зато я вот не курю». «Резонно, не поспоришь». Доктор неприязненно посмотрел на белую палочку. «С моей работы хрен бросишь. Впрочем, неважно. Получается, вы хотите понять, насколько далеко зашло дело и каковы дальнейшие перспективы вашей игровой жизни?» «Наверное, так будет верно, да». Согласился я, рассматривая фургончик, возле которого мы стояли. Грязный он, как не знаю кто. Наверное, всю ночь по слякоти гонял, возможно, к моим коллегам. «Симптомы у вас дерьмовые», — не стал тянуть кота за хвост Малахов. «Но не опасные. Будем считать, что я пока что ничего не понял». «Да чего там понимать?» В этом нервном расстройстве все симптомы не опасны. Ваши огоньки ничего вам пока что не сделают. Их слишком мало, и они быстро пропадают. Так что теоретически вы можете еще некоторое время играть в волю. Подумаешь, потом час-два проведете вступри при возвращении в реальность. Врач кинул наполовину выкуренную за пару затяжек сигарету в урну и промахнулся. Неприятно же то, что у вас сокращается время, после которого начинается это огненное шоу. «Есть какие-то пределы?» «Точных нет», — доктор немного поморщился. «Но если вы проведете в игре только час или два, а потом увидите искры, это все. Больше играть вам противопоказано в принципе, если не хотите оказаться в настоящем штопоре». «Боюсь, такими темпами...» «Такими темпами у вас максимум месяц», — подхватил врач. «Но, скорее всего, заметно меньше». «И никаких вариантов? Таблетки там, уколы...» — Не поможет. Вам нужно восстанавливать нервы, а это возможно только в условиях полного покоя. Никаких игр. — Как все остальные-то тогда живут? Не я же один такой. — Не вы один, это верно, — согласился Малахов, вытаскивая еще одну сигарету. — Возможно, у других увлекающихся уже есть похожие симптомы. Возможно, у них капсулы лучше. Возможно, они очень жестко соблюдают предписанные компаниями режим Как бы то ни было, а считающие огоньки пациенты у нас появляются, и весьма часто. Мне стало слегка неуютно, хотя казалось, куда уж больше-то. — Так что вы посоветуете мне делать, доктор? — Бросать игру вы все равно не хотите? — вопросом на вопрос ответил тот. — Не хочу, — помотал я головой. — Если, конечно, для этого есть возможность. Так-то умирать ради нее я не готов. — Это радует, — саркастически хмыкнул мой собеседник. Тогда есть всего один вариант. Прямо сейчас виртуальность для вас все равно закончится, это даже не обсуждается. Требуется перерыв. Длительный. Насколько длительный? «Полгода», — припечатал Малахов и поднес зажигалку к вытащенной сигарете. «Минимум». «Жесть». «Через полгода вы зайдете в игру и проведете в ней нормальный сеанс, восемь часов. Если никаких огоньков после этого не увидите», можно играть дальше. По шесть-восемь часов в день. Если огоньки появятся, сделайте перерыв еще на полгода». «Это огромный срок. Слушайте, вы хотели нормальную консультацию? Я вам нормально и беспрекрасно все и говорю. Не хотите – не слушайте. Овощи тоже люди, я не шовинист». Чувствовалось, что доктор слегка рассердился. Впрочем, его понять можно. Приперся на консультацию какой-то нарк и плачет из-за того, что перерыв между дозами требуется увеличить. Неуклюже отдав пакет с коньяком и быстро попрощавшись, я отправился домой. На душе скребся табу надичавших кошаков. Циничный док только что буквально приговорил мою игровую жизнь. Окончательно и бесповоротно. Перерыв в полгода. Это даже не смешно. Я со всей дури пнул кучку снега и взвыл от боли, прыгая на одной ноге. Кто ж знал, что какая-то сволочь... замаскировала под снегом массивный бетонный столбик. «Дворники, уроды!» «Че сказал?» — послышался низкий и угрожающий голос из-за глухого забора, рядом с которым я умудрился получить травму. «Ты подожди там, мил человек, ща мы разберемся, кто здесь урод». «Бывают же такие периоды в жизни, идет себе черная полоса, идет, а потом хрязь, и оказывается, что она была белой». Прихрамывая и проклиная все на свете, я убрался из опасного места и всего через полчасика оказался у себя в квартире. Успев по пути даже заглянуть в ближайший магазин и купить там бутылочку коньяка, уже для себя. Пальцы на правой ноге немного опухли и противно ныли. Изо всех сил, постаравшись не обращать на них внимания, я разделся, прошел в комнату и шлепнулся на кровать, уставившись в потолок. Хотелось как-то выбраться из сложившегося тупика, но, увы, путей наружу пока что не наблюдалось. Или отдых, или блистательная карьера овоща в ближайшей психушке. Фак. Я поднялся, достал купленный коньяк и налил себе бокальчик. Осторожно понюхал, вроде в этот раз хотя бы действительно коньяком пахнет, а не носками хипующего гастарбайтера из Средней Азии. Пойдет. Первая пара бокалов, выпитых натощак, лишь обострила мое щемящее чувство жалости к самому себе. Но затем желанный катарсис все же был достигнут. Кто бы что ни говорил, но алкоголь — это иногда однозначное добро. Я восседал на кресле, посылал окружающий мир на три буквы, листал сайт игры и постепенно все больше расслаблялся. Ничтожные крабы, копошащиеся на форуме и ползающие в виртуальности по забытым землям, теперь вызывали у меня лишь чувство презрения и подавляющего морального превосходства. Не зная правда, почему. А затем, в тот момент, когда дно бутылки начало явственно просматриваться сквозь тонкий слой, закрывавший его янтарные жидкости, мне в голову наконец-то пришла первая за последнее время нормальная идея. Я бы даже сказал, восхитительная идея. «Крабы будут страдать», — пьяно провозгласил я, — в восторге вскидывая вверх бокалы, невольно орошая себя алкоголем с ног до головы. Жестоко страдать. Глава двенадцатая. Несмотря на мои грандиозные задумки, прямо сейчас никто из игровых крабов страдать явно не собирался. Членистоногие резво бегали по локациям забытых земель, убивали друг друга и монстров, Прогнозируемо выхватывали люлей от наступающей орды демонов и занимались еще множеством других интересных вещей. Я с завистью читал форумные рассказы, готовился к путешествию на однажды уже посещенный континент и попутно болел за храбрых норвежцев, подбиравшихся к своей цели все ближе и ближе. Впрочем, за викингами следил не я один. «Чуть-чуть осталось, доплывут инфа сто процентов». Смотрю, ты с монстрами в океане договорился, да? Да фигня это, им достаточно камни возрождения поставить на берегу и все, считай успех. Ну-ну, я посмотрю на этот успех, если рядом окажется гнездо какой-нибудь злой твари, которая будет их карать. Последняя посудина из отправившихся пошла на дно. Говорят, какой-то гигантский спрут постарался. Норвеги теперь одни. И чему ты радуешься, краб? Если у них монополия будет... Они все соки вытянут из желающих туда попасть. А мне пофиг, я нищеброд и все равно никуда не полечу. Меня прикалывает, когда донаты обламываются. А Норвеги типа не донаты? У них там весьма жирненький клан, кстати говоря. На норвежском форуме сегодня озвучили условия для попадания на континент. Будут продаваться только билеты на одно рыльце и с ограничением на установку своего собственного телепорта. Один билет — триста штук или легендарка похожей стоимости. Чё? У меня глаза на лоб полезли от такой наглости. Норм, Альянс сейчас бесится наверняка. Мне кажется, сейчас бесятся все те, кто раньше надеялся купить пропуск, а потом открыть дорогу для друзей и сокланов. А как это на практике реализовано? Типа там будет их владение, что ли? В которое могут прийти только по приглашению? Как я понимаю, всё завязано на систему игровых сделок, и это очень изящно. Есть договор... Будь добр выполнить условия. Обмануть не получится. Думаю, если постараться, то все получится, бро. Фак. Я как представил, сколько бабла поднимут эти барыги, мне тошно стало. Ты лучше подумай, сколько стоит телепорт, который им придется поставить для связи между континентами. Его еще отбить нужно. Заденет, обьет. А ты уверен, что найдется настолько много идиотов? Что есть на том континенте, чего нет на нашем? Мобы высокоуровневые? Но так специально под это дело и было организовано вторжение демонов, я уверен, админы не позволят настолько жестоко пользоваться монополией. Вдобавок сейчас все равно полезут новые экспедиции, это как с Америкой, сначала там хозяйничали испанцы, потом ломанулись все остальные, а в итоге у них вообще выходцы из Англии рулят. Новости почитай, кто там рулит, так это выходцы из Африки. Это точно. Негры под предлогом расовой дискриминации ездят на белых так, что аж на пробивает. В задницу негров. Следим за скандинавами. Да чё за ними следить? Ползут себе потихоньку. Контакты всех участвовавших в плавании норвежцев и их товарища шведы я уже нашёл. Но связываться ни с кем пока не спешил. Рано. Вдруг они там все сдохнут при попытке причалить к берегам недружелюбной земли? и отодвинут тем самым колонизацию на неопределенный срок. Не хотелось бы. Часть моей задумки была однозначно связана с путешествием на новый континент. В случае чего, конечно, можно будет обойтись и без него, но самый лучший план – это все-таки тот, который выполняется от начала и до конца, без пропусков. Надеюсь, так и получится. Высадку скандинавов неожиданно решила осветить сама администрация забытых земель. Неожиданно, но приятно и интересно, этокий незадокументированный игровой бонус. В итоге всем желающим была предоставлена возможность без каких-либо ограничений подключиться к трансляции, ведущейся в режиме многоканального просмотра. Заходи да наблюдай, что называется. Лично я предложением воспользовался без раздумий, Все равно за последние дни играл мало, и нервное перенапряжение мне сейчас явно не грозило. Развалился на неизменном диване, подключился к потоку и в тот же миг оказался посреди океана. Величественные волны, перекатывающиеся буквально под моими ногами, свежее дуновение ветра, доносящего до лица соленые брызги. «Мечом не бей! Вырвет! Веслом ее, тварь!» Позади раздался чей-то довольно нервный выкрик. Для того, чтобы посмотреть на творящуюся за спиной нездоровую возню, мне пришлось в спешке разбираться с управлением. Никогда не сталкивался с такими вещами. «На, сволочь, на!» Степенные северяне, благодаря автопереводу, ничем не отличались от всех остальных игроков. Словами, так уж точно. «Сдохни, паскуда!» Я наконец-то понял принципы управления камерой и развернул ее в сторону происходящего. Но увидел только то, как один из мореплавателей победным жестом спихнул с плота какую-то отвратительную массу щупалец. В общем, поспел лишь к шапочному разбору. Снова непруха, даже по мелочам, блин, надоело уже. Сам плот, покачивавшийся сейчас передо мной на волнах, оказался одновременно солидным и жалким. Сложное впечатление. Огромные белые бревна из какой-то неизвестной мне древесины, перетянутые множеством веревок. Солидно выглядящая постройка посередине, здоровенная мачта с огромным квадратным парусом, на котором чьи-то не очень умелые руки нарисовали злобную бородатую рожу в рогатом шлеме. И все это явно переживало не самые лучшие времена. В полотне паруса виднелись внушительные дыры, стволы по периметру были Погрызенные частично обломаны неведомыми недругами, постройка за время плавания довольно сильно перекосилась и покрылась толстым слоем птичьего помета, а палуба в целом напоминала собой плохо убранный после авральной работы мясной цех. По грязным бревнам гордо прохаживались четверо игроков. Увы, в последние часы скандинавы неожиданно лишились сразу парочки товарищей. Одного, как я знал, у волокла с плота неведомая птица, второго стащил за борт и безжалостно утопил хищный кальмар. Возрождаться же на каком-либо из средств передвижения игра не позволяла в принципе, так что потери оказались окончательными и бесповоротными. «Когда там все эти лошары подключатся к трансляции?» — поинтересовался суровый викинг с гордым видом стоявший на самом носу своего плавсредства. «Кретин!» «Она идет уже две минуты», — ответил ему ближайший сосед, лучезарно улыбаясь в пустоту справа от меня. Задавший вопрос игрок вздрогнул, потом нервно оглянулся по сторонам и тоже старательно оскалился, демонстрируя искреннюю радость по поводу появления зрителей. «Так мы и поверили, ага». «Хорош лыбиться», — пробурчал третий. «Сейчас высаживаться будем. Постарайтесь не сдохнуть, как нубы. Помните...» Расходимся, расставляем камни, сваливаем к черту от камней, потом портал. Хватит на тац, Эрик, все все знают. Я посмотрел вперед на неотвратимо приближающийся берег. Прибой там тот еще, думаю, он эту скорлупку раздолбает напрочь. Придется слегка вымокнуть скандинавом А еще на суше виднеются какие-то подозрительные продолговатые камни. Или бревна. Кроки, мать их! Послышался голос одного из мореплавателей. «Убиться о скалу, какие жирные! Шестисотый уровень и около того!» Похоже, в раскачанной наблюдательности тоже свои плюсы есть. «Я-то на берегу сейчас только нечто продолговатое различить могу, а этот вот даже уровни определяет. Проходы есть? Какие к чертям проходы? Весь пляж в этих тварях! А еще там птицы летают! Неизвестного науки уровня! Почему неизвестного?» От четырехсотого и выше. Послышалась пара ругательств, наступила тишина. У меня в душе наметилось легкое беспокойство. Я-то здесь не совсем праздный зритель. Мне очень нужно, чтобы эти северные крабы добрались-таки до цели. Что если телепорт поставить прямо на берегу сразу? Безнадежным голосом поинтересовался кто-то. Ему даже не ответили. И так понятно, что портал, установленный посреди скопища толстых монстров, не позволит никому покорять новые земли. Каждого прибывшего просто будут съедать, да и все. «Нужно делать так, как и планировали», – произнес мрачный Эрик. «Но камень придется кинуть на берегу. Потом те, кто смогут закрепиться, его заберут». «Плохая идея. Могут положить всех, и тогда будет эпик фейл». «Тихо. Мне Олаф сообщение прислал». «Так». «Короче...» Портал будем ставить сразу, как высадимся. Но клан уже купил второй. Нам сейчас главное закрепиться, потом сюда перейдет Локи с новым камнем и унесет его на нормальное место. Траты. Зато надежно.